Часть шестая. Лесная невеста. Я фольклорный элемент. У меня есть документ. Леонид Филатов. Златко не хотел больше заезжать в лес. Не сказать, что он стал его бояться, но гостем не чувствовал. Дали проехать, и слава богам. Но это место не для него. От чего вот только не выпускают? Вопрос. Какую плату возьмут за проезд? Юноша сидел на берегу речки, и смотрел на ее бодрое довольное течение. Василек пасся рядом, периодически засматриваясь, как хозяин пускает по воде подскакивающие камушки. Правда, что-то у него выходило не очень. Меланхолическое занятие, позволяющее унять злость. Нельзя встречаться с хозяином синебора, пылая негодованием. А трюк с речками изрядно вывел Златка из себя. Очевидно, слишком близкой свободой. Да и не привык барин чтобы ему диктовали чужую волю, а он подчинялся. Умом понимал, что лес и королю всех людей диктовал бы свои условия, однако гонор истинного аристократа толкал на всякого рода глупости. Вот и пытался юноша его смирить, не понимая, почему характер разбушевался именно в этой ситуации. Еще, кажется, в таверне сидел, ждал, пока Стамил накопается в ивиной сумке, и не корежила. Может, все дело в тех существах, которых он встретил в самом лесу? Разные, но все удивительные. Опасные, но по-своему благородные. Чуждые, но в целом понятные. Понятные горести и радости их понятные. Однако сами они невероятные. Те же призрачные олени или туманная дева? Где тут понять? Не зли, воды! Раздался глубокий мужской голос совсем рядом. Златка обернулся. И никого не увидел. Не смотри, что Калина такая вся из себя веселая. Продолжал, тем не менее, кто-то. Не широкая, да камышом поросшая. Не река даже, а так, речка, речушка. Она многим дорогу на тот свет показала. Да и сама одна из граней, если ты понимаешь, о чем я. Сейчас Златка не понимал уже ничего. Даже откуда взялся мужчина, который стоял сейчас слева от него? Высокий, темноволосый, в длинной хламиде сизо-синего оттенка, средних лет. Хотя Берин помнил слова дриши, что он может выглядеть как угодно. Он стоял, а трава под ним не приминалась. Но призраком хозяин не был, сквозь него ничего не просвечивалось. Но больше всего юношу впечатлил его голос. Красивый, звучный, он будто сразу касался души, пробирался туда и заколдовывал. — У нее даже водяного нет, — подумав, добавил незнакомец. — Не привечает. — А у тебя тоже лешего нет? — Наконец-то нашел себе силы на ответ Златка. Хозяин повернул голову и первый раз напрямую посмотрел на Беррина. Разглядывал его, не стесняясь и не торопясь. Юноша тоже смотрел. Он ясно видел перед собой вот этого вот мужчину в синей одежде. Однако чем дольше не отводил взор, тем больше с ним происходило что-то странное. Будто одновременно перед ним стоял невысокий паренек с дудочкой и в смешной шапочке. А потом будто загораживало его дерево. На миг где-то позади привиделось многорукое чудовище с пастью, как у гуля. И еще через мгновение тенью мелькнул здоровенный серый волк и осыпался от чего то золотым листопадом. «Молот! Ох, молот ты для таких дел!» Златка Берин, с прозвищем которого лучше не иметь, наконец отвел взгляд хозяин. Перед глазами перестали мелькать образы, будто и не было этой череды картинок. Мужчина хмыкнул. «Я на тебя посмотрел, и ты на меня посмотрел». Златка обдумал мысль. «Думается мне, ты понял больше». «Конечно, это ж моя магия, да и опыта у меня более будет». Да уж, не смог не согласиться Златко. Его собеседник бросил на него ироничный взгляд и снова перевел его на медленно разгорающийся закат. Юноша задумался. У него была приготовлена речь для хозяина Синебора. Мол, благодарю за честь, что впустили, всецело уважаю, будьте столь добры и прочие словословия. И только сейчас он ясно понял, что все эти велиречия тут неуместны. С этим существом нужны совсем другие разговоры, как внутренний его дипломат не противился бы. Послушай, мне и правда надо дальше идти. Если ты меня видел, то ты понимаешь, почему. Наконец-то смог сформулировать Златка. Он постарался вложить в слова всю свою искренность, какая была, и неприятно поразился тому, с каким трудом это далось. Мужчина в ответ промолчал но явно задумался. Юноша ждал. «Видеть-то я вижу, Златка Беррин», произнес он спустя какое-то время. «Но, признаться, мне наплевать. Хоть сгорите вы там все». Сказано это было так искренне, что Чародей просто опешил и даже не сразу нашелся с ответом. «Думаешь, те другие будут лучше нас?» «Мне какая в том печаль!» пожал он плечами. «Не пущу в Синебор, делов-то!» «А если сами войдут?» — предположил Златка. «Может, их шаманы посильнее наших магов будут?» «Знаю я их шаманство и не боюсь». «Ну, да дело не в этом!» Мужчина вновь посмотрел на Златка, но недолго. «Его прямой взгляд опасен!» — сообразил Златка. «Я уже пустил тебя в лес. Вреда ты никому не причинил!» хоть и расстроил Линдолин приизрядно. Но ее сейчас все расстраивай Поэтому мне нет резона тебя удерживать. Но и отпустить бесплаты не могу. Тем более переколомутил ты моих дряд лентами своими. Я не хотел. Искренне расстроился юноша. Думал, порадую. Да пусть развлекаются. Сначала поделят, кому-то не достанется. Будут разрезать, затем обменивать. — На полгода эта вся история растянется. Ну да, девчонки, что с них возьмешь? Не суть. Но вернемся к вопросу о плате Что мне для тебя сделать? — вздохнул Златка. — А что, денег нет? — А тебе что, деньги нужны? — поразился Берин. Хозяин неожиданно весело расхохотался. — Нет, нет, конечно, — отсмеявшись проговорил он. Просто раньше люди всегда предлагали золото. «Зачем в лесу золото?» — пожал плечами чародей. «Нужно было бы. Того же Стамила с редкими травами можно было бы отправить. Без золота бы точно не вернулся». «Это хорошо, что ты это понимаешь. Услуга мне от тебя нужна». Златка вопросительно посмотрел на хозяина Синебора. «Сам того не ведая...» Берин повторил недавние мысли Ивы. «Я попал в сказку. Возможно, страшную». Избушка на краю волшебного леса. Что может быть более сказочным? Сейчас юноша смотрел на нее со смешанным чувством любопытства и досады. Уж больно не нравилось ему задание, данное хозяином Синебора. Женщина сидела за столом перед домом и перебирала разложенные перед собой травы, листья, цветы. Вид ее показался златко надивознакомым. Именно с таким выражением лица Ива занималась знахарскими делами. Правда, подруга почти никогда не делала этого вне дома, опасаясь ветра. Однако у местной травницы с этим явно сложности не возникало. У ее ног крутилась здоровенная кошка. По крайней мере, так сначала Берин подумал. Потом пригляделся и с некоторым ошеломлением опознал в той рысь. Явно ручную, вон как ластится. Пока он наблюдал, ситуация на поляне начала меняться. С противоположного ее конца раздался топот, треск и фырканье. Женщина подняла голову и посмотрела в ту сторону. Рысь спрыгнула с лавки и вышла вперед. Златка заметил, что зверь ощутимо хромал, однако это явно не мешало кошке выйти на защиту хозяйки. Знахарка не проявила никаких признаков страха. Даже когда на поляну вышел огромный олень, очень похожий на того, кого чародей видел вчерашним утром, когда только въехал в Синебор. Травница что-то сказала. Олень зафыркал и склонил голову с роскошными рогами. Рысь недовольно фыркнула и отошла в сторону. Женщина же поднялась и пошла навстречу гостю. Тот вновь что-то проворчал. И на поляну, нехотя, притормаживая на каждом шагу, вышел призрачный олененок. Ростом он не доходил знахарки даже до бедра. Явно робел и смущался. Травница тем временем ласково погладила высокого оленя по морде. Тот даже потерся о ее ладонь. Потом мордой же подтолкнул к ней детеныша. Призрачное состояние явно не спасло трусишку. Женщину оно тоже не смущало. Она опустилась перед малышом на корточки и протянула руку, давая ее обнюхать. Златка и не знал, что такой прием работает даже с оленями. Детеныш потянулся к ладони мордочкой. Сначала неуверенно, потом даже чуть подавшись вперед. Знахарка засмеялась и погладила его по голове, по спинке, и затем, уложив на бок, принялась рассматривать его ногу. Юноша не видел, да и что можно увидеть в призраке. Но, похоже, та явно оказалась повреждена. Малыш всхрипывал и пытался вырваться. взрослая олень потянулся к нему мордой и принялся успокаивающе пофыркивать. Да и женщина ласково ворковала, стараясь унять страх детеныша. В какой-то момент обернулась и что-то сказала рыси. Та сорвалась с места и уже через пару мгновений приволокла хозяйке короб с ручкой, при виде содержимого которого у Златка ёкнуло сердце от узнавания. Да уж, Ива пришла бы в восторг. Только гоблин бы мы ее отсюда потом вытащили. Она бы пищала, визжала, цеплялась бы за каждое дерево и кричала бы, что остается тут жить. «Точно, так и было бы», — мрачно подумал он, наблюдая за совершенно непонятными ему манипуляциями. Что бы там ни делала незнакомка, польза от этого явно была, потому что меньше, чем через четверть часа, малыш уже поднялся и вполне себе живо затопал к деревьям. Олень уже знахарка что-то еще говорила. Он кивал большой мордой и смотрел на нее с благодарностью в огромных бархатных глазах. «Когда они обычные?» «Или, может...» Обычные для нее посетители скрылись из виду, знахарка наклонилась к крысе и почесала ее за ушком. Рядом безнадежно вздохнули. Златка повернул голову и с удивлением уставился на хозяина, которого еще несколько мгновений назад здесь не было. Или он просто не нужным показаться гостю? Но не это поразило юношу. Существо, которое с легкостью допускало гибель всего человечества, Сейчас смотрела на травницу с такой невыразимой нежностью, что любые слова застревали в горле. «Услуга мне от тебя нужна», — сказал хозяин вчера Берину. «Ты же чистокровный человек, а у нее...» — он выделил голосом это слово. «Отец был... тоже... человек...» зладко послышалось возмущение в голосе говорящего. «И у нее из-за этого... ваше...» «Человеческое сердце!» «Да, точно, это было оно, возмущение, в каждом слове!» «Это плохо?» — осторожно спросил тогда юноша. «Да, я ее не понимаю!» Тогда Златка чуть не ляпнул. «А ты думаешь, есть хоть кто-то, кто этих баб понимает?» Но слава всем богам, удержался. Вчера вообще весь разговор показался ему неумелой попыткой задержать его, и он согласился помочь только лишь для того, чтобы потянуть время. Ну, право слово. Как можно воспринимать серьезно такие слова? «У нее человеческое сердце. Ты должен узнать его секрет». Это звучало так невероятно глупо. Особенно из уст существа, едва ли не такого же древнего, как этот мир. Явно же отговорка. Однако сейчас Златка видел, как хозяин смотрел на эту женщину. Да какая там отговорка? Он глаз от нее отвести не мог. Чародей даже подумал, что не видел, чтобы на кого-то так смотрели. С любовью, со страстью, с болью, с нежностью, с обожанием, с какой-то невероятной затаенной жаждой. Разве так бывает? Правда, она красавица. Златка перевел взгляд на травницу и потерял дар речи. Вместо цветущей женщины, пусть уже не девочки и даже не девушки, она превратилась в старуху. Да, совсем не мерзкую, а полную того же сдержанного достоинства, которое сквозило в ней раньше. Однако все равно очень и очень пожилую. Но хозяин по-прежнему не отрывал от нее глаз. И тогда Синекрылый понял еще одну вещь, которая не давала ему покоя. И ужаснулся. Кто бы мог подумать, что мне понадобятся не только ленты, но и приворотное зелье, мысленно посетовал тогда Златко. Может, нужно порыться в ивиной сумке еще раз? Вдруг да найдется. Глупости, конечно. Глупости. Или порыться все же. Слушай, юноша даже не знал, стоит ли говорить то, что просилась на язык. Но если она тебя не любит, что я могу сделать? Лес за спиной тревожно зашумел ветвями, а речка впереди аж потемнела от негодования. «Не говори ерунды!» — приказал хозяин так, что даже Василек прекратил тянуться зубами к опасным для него желудям. «Она же появилась!» Логики Златка совершенно не понял и беспомощно уставился на собеседника. «Пусть ее отец и человек!» — вновь возмущенно проговорил хозяин. «Но она истинная четырехликая!» и она появилась в Синеборе. Значит, мы — одна судьба. Берин все равно ничего не понял, но вид у собеседника был такой, что даже самоуверенности Златка не хватило на дальнейшие вопросы. Тогда в чем же дело? Попытался он выведать правду окольными путями. Не знаю. После долгого молчания совершенно безнадежно ответил хозяин. Юноша тоже задумался. Ему-то что делать? — Поэтому-то мне и нужен ты, — вдруг заявил мужчина. — Да я сам ничего не понимаю в женщинах, — попытался увильнуть Златка. — Моя? Та, что... В общем, она выходит замуж за моего брата. — Ты человек, — продолжал гнуть свой хозяин. Она сказала, человек бы понял. — Я не уве Твоя задача проста, — не стал слушать тот. У нее есть шкатулка. Она сказала, что там ключ к ее сердцу. Прям вот так? Конечно, не так, скривился мужчина. Но там что-то, что поможет понять, что не так. Так в чем же дело? Она даст ее только человеку. Но я же не первый человек, который у тебя тут ходит. Да, но она им или не показывает, или они не понимают. Златко даже не сразу нашелся, что сказать. «А если я тоже не справлюсь?» «Отдам Линдолин на колокольчике!» Признаться тогда, Берин мало что понял из разговора, но в этом лесу такое случалось с завидной регулярностью. Злило неимоверно, но и интриговало, что уж скрывать. Тем временем пожилая женщина, в которую превратилась давишняя красотка, Закончила перебирать травы, отнесла их в дом. А оттуда вышла маленькая девочка в голубом платье с оборками и такой же лентой в волосах. Она прошла до грядок и присела рядом с ними, деликатно подобрав юбку. Высматривала что-то в земле. Высматривала, а потом начала над растениями колдовать, причем в буквальном смысле. — Мне кажется, или трава рядом с грядками стала зеленей? — нахмурившись, спросил Златка у хозяина. — Ага, что хочет с природой, то и творит, мерзавка! — с невероятной нежностью подтвердил тот. Беринг еще раз посмотрел на девочку, потом на хозяина, затем на вьющуюся рядом с малышкой рысь. — Ага, четырехликая! — Ладно, иди давай! — Что? — Уходи! Максимально сурово, однако стараясь не разозлить, повторил Златка. — Не выйдет у нас доверительного разговора если я буду знать, что ты рядом ходишь и подслушиваешь Поэтому уходи сейчас и не приходи, пока не позову». Мужчине это явно не понравилось, но он послушался. Правда, не удержался, чтобы не пообещать все кары небесные, если Златка причинит вред главному сокровищу его леса. Барин только отмахнулся. «Вред? Травницы? Это даже не смешно». «Гуэнхал ушел?» Златка вышел на поляну и направился к сидящей на корточках девочке. На середине пути его остановил ее вопрос, сбив с мысли и шага. «Простите?» Гуэнхал ушел. Перед ним поднялась девушка в синем платье. В длинном синем платье, на вполне оформившейся, фактически идеальной фигуре. Берин смотрел в ее лицо и не мог оторвать взгляда. Все черты казались словно чуть длиннее, чем у обычных людей. Не так, чтобы это стало уродливо, но вполне заметно. И это создавало невероятный пленительный образ, просто завораживающий. И да, она действительно была красавицей. Девушка посмотрела в непонимающие глаза гостя и вздохнула. «Здесь все зовут его хозяином». «Мог бы и сам догадаться», — посетовал про себя юноша. «Да, я попросил его уйти». Четырехликая бросила на него одобрительный взгляд зладко поклонился и представился зови меня элиан кивнула она Бин рассыпался в благодарностях потом уже хотел перейти к придуманной легенде, но его собеседница подняла руку. Я знаю зачем гуанхал отправил тебя ко мне но об этом потом пошли лучше в дом расскажешь мне что ты там придумал насчет линдалин и ее чародея И что за энергия подходящая для изменений «Я ее чувствую, но мне нужны знания». Внутри избушка больше напоминала просторный особняк. С высокими потолками и окнами, широкой лестницей на второй этаж и со знакомым запахом трав. Златка понял, что без магии тут не обошлось. «Но зачем? Вот этого он не понимал. От кого тут скрываться?» элиан повела покатыми плечами, одарила мимолетной улыбкой, но отвечать не стала. Вместо этого усадила за стол и поставила самовар. Через пару минут перед гостем стояли исходящие, одуряющие вкусным ароматом ватрушки, малиновое и клюквенное варенье, засахаренные ягоды и множество других лакомств, от которых потерял бы голову и более стойкий человек. Что уж говорить о сладкоежке Златко. Самовар закипел, и к божественным запахам сдобы добавилась кедровая нотка отвара, который поставили перед юношей. «Ива была бы счастлива!» — пробормотал он, сглатывая слюнки. «Это та девушка, что расшила тебе рубаху?» Златкий кивнул. Даже изучив магические способы защиты, Ива не перестала верить в обережную силу вышелок, собственноручно украсила все их пятерки несколько комплектов одежды и, разумеется, настояла, чтобы в дорогу они взяли именно их. «Хорошая работа!» — одобрила женщина. Тут видны поколения знахарок или даже ведуней. — Так и есть, — кивнул Берин. Четырехликая довольно улыбнулась. — Как ты сказал? Ива, да? Он снова согласно наклонил голову. — Понятно, почему Ива и Линдолин за тебя заступились. — А мне вот непонятно. — Ты чародей и мужчина, ты и не поймешь. Лучше угощайся да не стесняйся. «У меня редко случаются гости, способные оценить чай на кедровых шишках. Порадуй хозяйку». Златка уговаривать не пришлось, его и так держало только воспитание. Спустя множество сладчайших минут он вынужден был признать, что до такого мастерства Иви еще расти и расти. Элиан, как-то незаметно вновь превратившаяся в зрелую женщину, только смотрела на него, да по-доброму посмеивалась. За угощением Златка выложил ей всю историю про камни и про свою идею насчет чародея Линдолин. Как так произошло, Берин и сам не понял. Много позже, анализируя свою неестественную болтливость, он только качал головой, списывая такую разговорчивость на особую магию хозяйки терема. Или, может быть, и в чай добавили чего? — Я обещал Дрише рассказать хозяину. — В смысле, Гуанхалу, — вспомнил Златка. Не знаю, почему не сказал. С Гуэнхалом порой трудно, вздохнула Элиан. Его решение в Синеборе это божественный закон. И в том, что касается леса, он всегда и безусловно прав. Но мир лесом не ограничивается, и в том, что происходит за его пределами, Гуэнхал не особо разбирается. Это злит и тревожит его. Поэтому он отгородился от мира. Он просто защищает то, и тех, что ему дорого. Не так уж много добра лес видел от внешнего мира. Но, тем не менее, иногда он пускает к себе. Конечно, порой это необходимо. В самом деле?» Златка забавляла то, что они будто поменялись ролями. «Почему?» «Хотя бы потому, что иначе в Синебор не пришли бы и чародей линдалин или я». Берин улыбнулся. Он ждал этого аргумента но ведь вы оба принесли Синебору и его жителям горе. Женщина отшатнулась, как от удара, долго смотрела в глаза юноши, но он не отвел взгляда. Чародей подарил Линдолин счастье, а ты подарила Гуэнхалу любовь, мигом ответил Златко, и теперь они оба умирают. Губы элиан дернулись, будто в попытке возразить. «Я был в сердце леса», — пояснил Берин свою мысль и видел засохшие деревья. Там холодно, глухо и страшно. Сколько десятилетий ты уже мучаешь его, четырехликая? Это... Не мое дело, не так ли? Синекрылый намеренно говорил зло и с напором. На фоне того, что происходило с миром, эта история казалась просто глупой. А может, дело в том, что твое человеческое сердце не способно любить? Женщина вскинула голову, пылая негодованием. «Нет? Тогда что? Что не так? Тебя заколдовала злая колдунья? Ты любишь другого? гуэн тебя обидел?» «Нет!» — отворачиваясь и явно сдерживая слезы, покачала головой Эйлиан. «Нет? И нет?» «Тогда я не понимаю!» — еле удержался от простонародного взмаха руками Златка. «Что не так?» Прекрасная Эйлиан, прекрасная во всех четырех возрастах, которые сейчас менялись один за одним, будто у нее не хватало сил удерживать себя в каком-то одном облике, молчала. Но Златка казалась, она кричит. — Нет ничего хуже предначертанной судьбы. Четырехликая поставила перед юношей деревянную шкатулку с прихотливой резьбой и ушла вглубь дома, оставив Беринг тяжелое ощущение чужой обиды. А ведь чуродей совсем не собирался ее расстраивать, но и другого выхода не нашел. Невольно он проникся к женщине уважением. Златка никогда не видел существ более необычных, чем Эйлиан. Однако при этом она была более настоящей, чем он сам. Могущественные почти как сама природа, четырехликие могли менять ее, как того хотели. Вырастить любое растение, зиму сделать летом постареть или помолодеть в одно мгновение, вылечить любое животное и забрать любую жизнь. Но и это еще не все. Каждой из своих любимых дочерей природа готовила самый главный подарок – суженого. Ими становились такие, как Гуэнхау – истинные хозяева заповедных земель. Такое существо и четырехликая подходили друг другу, как две половинки одного целого, и вместе были непобедимы. Так отчего же Эйлиан не подпускает к себе того, кто предназначен ей самой судьбой? Златка осторожно, будто неизученный артефакт, приподнял крышку шкатулки. Ничего не взорвалось и не выпрыгнуло изнутри, и юноша рискнул открыть ее полностью. Признаться, он ожидал чего угодно. Кристалла, светящегося потусторонним магическим светом, древнего свитка с неизвестными письменами черепа неизвестного животного, хрустальный сосуд со скрящимся эликсиром. Реальность удивила его куда больше. Что-то подобное было у его мамы. Засушенный цветок, ракушка, рисунок какого-то города, желтоватые, скорее всего, полудрагоценные камни, тонкая нежно-голубая лента. В детстве Златка и Тони любили сидеть в мамином будуаре, смотреть, как она собирается к ужину. Их пускали, когда Всеслава уже облачалась в одежды, но еще не выбрала украшения и не сделала прическу. На это редко уходило меньше часа. И все это время мальчики трещали, как сороки, спеша поведать матушке, как прошел их день, про свои планы и мечты. Тони уже тогда декламировал стихи собственного сочинения, а Златка любил копаться в украшениях, выспрашивая их историю, откуда их привезли или по какому случаю подарили. Добирался малыш и до шкатулки воспоминаний, как ее называла Всеслава. Также из резного дерева, только с костяными вставками, на которых чья-то искусная рука изобразила черные фигурки дам и кавалеров. Это лепестки одной из роз того первого букета, который подарил мне ваш папа. Улыбалась сыновьям и воспоминаниям женщина, сейчас прекрасная как никогда. зладко вытаскивал картонную карточку с полуистершимся рисунком. Это мы с тетей Мирой и Святозарой привезли с морского курорта. Совсем еще девочки были. С тетей Мирой и тетей Солнышком? Радостно подскакивал на пуфики Тони. Женщина смеялась. Да, с тетей Солнышком. Солнышко. Только так называли в семье младшую сестру Всеславы. Воображение же Златка рисовала ему трех девочек-девушек двенадцати, четырнадцати и пятнадцати лет. В белых легких платьях, в шляпках с цветами и с зонтиками, на берегу искрящегося на солнце синего моря, обнимающихся, смеющихся и заглядывающихся на офицеров с военных кораблей. Вокруг пальмы, горы, аккуратные домики для отдыхающих, храм морских богинь обязательно. А это? А это первое колечко, которое мне подарили ваши бабушка и дедушка. Но оно же медное. Так и мне было четыре года. Но почему не золотое или серебряное? «Златка, ну ты посмотри, шесть лет, а уже такой сноп сноп это кто?» «Потом объясню. Вот смотри, что там на колечке нарисовано?» «Ну, это какой-то завиток и...» «Лепесток? Или что?» «Это крылышки и знак воздуха из...» «Помните, я вам сказку читала на ночь про фей?» «Она девчачья!» Вот же ж не дали боги дочерей. Да, она про маленьких фей. Я в детстве очень любила эту сказку. Однажды мы были на городской ярмарке, и там продавались вот такие колечки, накладные крылышки, якобы волшебные жезлы. В общем, всякое такое из сказок. Вроде как для маскарадов, но мы потом носили их почти каждый день. Мы? Да, Мирослава захотела себе обруч на голову. Такой диадемой а светозара тетя солнышко вновь запрыгал на пуфике тони тетя солнышко да накладные крылышки а ты колечко сообразил зладко как у феи весенних ветров да тогда она была моим любимым персонажем о, -о, -о! задумался младший тогда еще младший сын его состояние воспользовался Тони, и вытащил из шкатулки сложенный в четверо платок. «А это? А это тебе еще рано знать!» Вспоминая, Златко невольно заулыбался. Его суровая, такая основательная мама тоже когда-то была милейшей девочкой, любившей сказки про фей и накладные крылышки. Ее шкатулка воспоминаний была наполнена настоящими сокровищами но они имели ценность только потому, что за ними стояли какие-то истории. Но что за истории стояли за закровищами Айлян? Как это узнать? Разве кто-то другой смог бы объяснить, чем ценные вещи из шкатулки Всеславы, кроме нее самой? Златка осторожно, со всей возможной деликатностью, вытащил рисунок размером меньше ладони в самой простой деревянной рамке. Цветные карандаши, основные линии прочерчены черной тушью. Получается очень четко и одновременно быстро. Наверняка узнаваемо. Юноша вгляделся в изображение. Какой-то город. Лестница, фонари, величественный храм вдали. Река, мост через нее. Берин потер переносицу. Что-то такое знакомое. Чародей еще раз вгляделся в мост. Нет, не Златослава. Но явно город не из простых. Судя по архитектуре, это срединные земли, но точнее он не смог сказать. И никаких подписей, кроме неразборчивых инициалов художника. Ракушка. Тут яснее. Это море. Но что именно? Просто необычная вещь или за ней есть какая-то история? Сувенир с курорта, как у мамы с ее сестрами. Нашли с возлюбленным, когда гуляли по пляжу. Дядя привез маленькой племянницы. Какой-то пациент так оригинально расплатился за лечение. Юноша вздохнул и взялся за голубую ленту. Вот это он, кажется, знал. У Калли такая была. Эльфийская работа. Невероятно прочная и при этом такая изящная, что зачастую светлые даже не гнушались подвязывать ею свои гривы. Златка повертел ее и так и сяк. Ну, как раз удержать волосы и хватит. И что? Эта лента могла быть подарена поклонникам, куплена на ярмарке или привезена из дальних странствий отцом. До тысячи объяснений! До желтых прозрачных камней Златко дотронулся не сразу. Сначала поводил рукой над ними, но привязки к конкретному владельцу не ощутил. Никаких заклинаний на них не стояло. Да и к амулетам кристаллы не принадлежали, причем никогда. Абсолютно чистые по ощущениям камни. Они прошли обработку у ювелира, но механическую, не магическую. Вообще было ощущение, что их добыли, обработали, и после этого привезли сюда. Будто нет за ними какой-то истории. Камни, которые ходили по миру, ощущаются иначе. Поэтому маги всегда предпочитают покупать основы для амулетов, свежие, так сказать. Только что из шахты, без памяти. Иначе потом с последствиями и побочными свойствами бороться замучаешься. Тут как раз все в порядке. Но добыты они давно, не меньше двадцати лет назад, скорее даже больше. Неужели все это время просто пролежали в шкатулке? Удивительно. А что за камушки-то? Златко принадлежал к стихии земли, поэтому разговор с камнями у него получался неплохо. В переводе с магического жаргона это означало, что определение свойств камня давалось ему относительно легко. Например, конкретно этот. Оказался хорош для воздуха. Берин еще немного повозился и решил, что перед ним цитрин. Подробно свойства камней они еще не проходили, но он знал, что это камень купцов, помогает в денежных вопросах и дает знать, если говорят неправду. Конечно, без усиления природных свойств магии понять посыл кристалла могли только особо чувствительные натуры. Например, у отца Златка был один приятель. Тот прекрасно это умел. Никогда амулеты у чародеев не покупал, но камни у него имелись на все случаи жизни. Он как-то умел их слышать. Однако зачем в Синеборе минералы с такими свойствами? Тут не лгали, да и деньгами не пользовались. Ради редких? Очень редких людей? Вряд ли. Берин еще какое-то время разглядывал камни. Лимонный цвет говорил о том, что добыли их близ Инуенского хребта, территории гномов. Далековато отсюда. Остались только лепестки цветка. Тут сомнений у юноша даже не возникло. Адельмин. Белый с сиреневой окантовкой, видимо, и даже сейчас. Самый романтичный цветок, который девицы из романов всегда требовали у кавалеров принести в знак своей любви. Росли эти нежные цветы только в горных долинах, добраться до которых совсем непросто. Считалось, что добыть адельмины очень сложно. Но Тони как-то со смехом рассказывал, что у подножия гор находчивые местные парни охапками продавали эти цветы всем желающим. Кстати, тоже далековато и от Синебора, и от Инуенского хребта, и от моря. Вот эльфы те поближе, но не так, чтобы соседи. Значит, все это объединяет не местность. А что тогда? Рисунок, скорее всего, сделан человеческой рукой. Так эльфы не рисуют, а другие расы. Вообще к живописи в большинстве своем равнодушны. Лента от светлых. Камни. Ну, с натяжкой можно посчитать гномьей работой. Хотя такую простую огранку или ученики делали, или люди. Ракушка создание природы. Цветок тоже. М-да, явно предметы собрали не по происхождению. Златко вздохнул и покосился на свою сумку. Не стал бороться с искушением. Достал шар и вызвал поочередно каждого из друзей. Но они все молчали. От этого юноша еще больше расстроился. Тревога за них боролась досадой. Ива и Калли наверняка бы быстро разгадали эту загадку. Тут же явно не с логикой нужно подходить. А он маг разума. Разума! Никак не чувств. В этом же лесу все как угодно, только не по логике. Берин еще раз оглядел сокровища. Неудивительно, что хозяин так долго мучается. Но почему Эйлиан не скажет прямо, что хочет? Не похожа она на ту, что будет издеваться над суженным только из любви к искусству. К тому же это явно и ее саму мучает. Как она сказала? Нет ничего хуже предначертанной судьбы. Но разве не об этом все мечтают? Найти свое предназначение. Встретить именно того, кто сужден самой судьбой. Юноша задумался. Даже он втайне мечтал встретить именно такую девушку. Ива точно мечтала. Дэй. Наверняка и она тоже. Эльфы вообще на судьбе повернутые. Грым. Ну, Грым. Гоблин его знает. Как там у троллей с браком вообще? «Надо добиться у друга ответа, а то тоже повадился, с кабрёзными шуточками отделываться. Не выйдет!» «Ладно, что-то он отвлёкся. Итак, предметы из шкатулки. Мог каждый из них быть куплен?» «Да, мог бы. Но зачем тогда их хранить?» «Могут все они быть подарками?» «Могут. Но тогда к ним должна прилагаться история». А ведь подразумевается, что он может найти ключ к сердцу четырехликой. Значит, для ответа у него все есть. Ткань, камень, бумага, растение, э, э ракушка. Из чего состоят ракушки? Да какая разница, если опять все разное? Судорожно метались мысли в голове. Одна лента, один рисунок, одна раковина, четыре камня, пять лепестков. Один, один, один, четыре, пять. И что? Бред какой-то. Нет ничего хуже предначертанной судьбы. Почему? Почему она так сказала? Ведь ее создали для этой судьбы. Сама природа. Это большее предназначение, чем родиться первенцем у короля или ребенком с сильным магическим даром. Одному стать королем, второму магом, четырехликой. Быть возлюбленной хозяина заповедных земель. Ведь он правильно все понял. Но что-то Эйнолин не устраивало. У нее человеческое сердце. Хозяин говорил об этом с досадой. Думал, что именно в этом сложность. Но почему у нее человеческое сердце? Ведь если ее мать тоже была четырехликой, то и отец должен быть хозяином леса или какой-нибудь волшебной долины но он был человеком так кажется я на правильном пути зладко принялся размышлять почему же отцом эйлиан оказался просто человек вряд ли ее мать изменила мужу ведь он был ее суженным в мире подобных существ суженным не изменяют значит значит отец эйлиан был раньше так получается что Четырехликая не сразу узнает о своем предназначении. Мать Эйлиан даже успела найти себе мужчину и родить от него ребенка, прежде чем судьба позвала ее. Выходит, что суженная Гуэнхала когда-то о нем и вовсе не знала. Бырин прикрыл глаза. Как это было? Она с детства имела способность менять внешность и повелевать силами природы. Почему-то это казалось неправильным. Даже если бы так, все равно сначала это был просто ребенок, милая девочка, которой рассказывали сказки и дарили кукол. И, разумеется, эта девочка мечтала. О чем все маленькие девочки мечтают? Что станут прекрасными девушками и встретят прекрасного возлюбленного. И вот он, прекрасный и предначертанный. Но что-то элиан не стремится в его объятия. Значит, мечтала она не об этом. Или не только об этом? О чем еще может мечтать такая девочка? Златка не верил, что ее силы открылись вдруг. Юноша видел, как она лечила призрачного олененка. Ее отточенные действия, умение успокоить перепуганного зверя. Один лекарский короб чего стоил? Все это было знакомо Берину Паиве. Очень знакомо. Такое закладывается с детства. Или вбивается в юности как сейчас в них вбивают магическую науку. И в том, и в другом случае силы и задатки родились вместе с человеком. Может, раскрылись в полную мощь много позже, но тем не менее. Так о чем же мечтала та девочка? Юноша еще раз посмотрел на сокровище Какая, в принципе, разница? Ведь явно в этих грезах было место чему-то еще, кроме счастливой любви. Златко вспомнил Кай. Женщину-гончара, которая исправно поставляла Иве сосуды самых разных форм. Девушки познакомились явно не в самый лучший период жизни первой. А ведь все пошло наперекосяк после рождения детей и пары неудач в их с мужем любимом деле. Кай не смогла им больше заниматься, и это очень быстро сделало ее несчастной. Конечно, многим и многим женщинам вполне достаточно семьи, чтобы считать жизнь удавшейся. Но есть и такие, как Кай. Златка коснулся рукой ракушки, залюбовавшись ее причудливой формой. «О чем ты мечтала, четырехликая?» «Увидеть море?» Он дотронулся до ленты. «Познакомиться с эльфами?» «Перевел взгляд на камни?» «Посмотреть, как работают гномы?» «Или просто увидеть их горы?» Юноша взялся за рисунок. Если предположить, что элиан всегда обладала магией, то, может, это город с каким-нибудь университетом? Бырин разглядывал изображение, но не узнавал все равно. Потом сообразил, что школы колдовства обычно выглядят очень причудливо, поэтому занимают центральное место на всяческих сувенирах и открытках с изображением своих городов. А если не магия, а целительство? Где известные лекарские учебные заведения? если учесть, что на рисунке средины земли. Немного покопавшись в памяти, Златка таки вспомнил. Кологда — средних размеров городок, где расположена одна из самых уважаемых школ врачевателей. Сам он в тех местах не бывал, но на картинках видел. Вроде похоже. Так в чем же получается преткновение у Элиан и Гуэнхала? В том, что она совсем не планировала запереть себя в глухом лесу? Хотела увидеть мир? Стать знаменитой целительницей? И что же, у них теперь ничего не получится? Златко посмотрел на засушенные лепестки Адельмина. Хрупкие совсем. Символ любви для всех девочек и девушек от пяти до пятнадцати. Потом уже хочется чего-то большего. Но бледно-сиреневый цветок навсегда остается в таких вот шкатулках меж страницами дневников и альбомов. Как символ нежной юности и таких же чистых грез, и надежды, что любовь все же придет. Или он все не так понял? Вдруг есть совсем иное объяснение? Златко схватился за голову. Не хватало знаний, опыта. Юноша честно перебрал несколько вариантов, но так и не пришел к какому-то выводу хоть сколько-нибудь похожему на правду. По всем канонам за вещами из шкатулки должны стоять истории, но вариантов слишком много. «С ним что-то не то», — почему-то вспомнили слова Линдолин. Зазлатко заступились у Ивы, но по-настоящему она остановилась, когда наткнулась на амулет мастера Теобальда. Берин инстинктивно сжал защитный амулет. Как все-таки хорошо, что маг такого уровня позаботился о них. «А что если...» «Это же не ерунда какая-то! Это важно!» Златко сам поражался своей наглости, но все же позволил себе позвать по шару личного лекаря-наследника престола. В конце концов, он обещал помочь. Сначала шар оставался темным, однако потом из него раздались непонятные шумы, приглушенный голос. И, как показалось, растерянному юноше произнесли «Шел бы ты отсюда, твое высочество!» Но, скорее всего, действительно почудилось. Затем раздались невнятные хлопки. И вот тут уж совершенно точно произнес мастер Теобальд. «Златка, подожди, я настрою эту зловредную штуку!» Юноша еле удержался, чтобы не хихикнуть. Как действительно могущественный маг, придворный целитель использовал старинный артефакт явной индивидуальной настройки. Таковые считались куда более ценными, чем современные поделки. Однако почти всегда обладали личностными чертами. И всегда почему-то в числе первых шли сварливость и капризность. «Да заработаешь ты уже или нет?» Теобальд выдохнул несколько слов, явно магических, но с отчетливо матерной интонацией, и изображение, наконец, появилось. Четкое, даже без искажений. «Ну, здравствуй!» Чародеи позволили себе некоторое количество реверансов, но потом Златко все же поведал старшему магу свою беду, показал шкатулку и попросил совета покажи ко -ка мне каждую вещицу в отдельности», — потребовал тот. Какое-то время ушло на это, но результат мага жизни явно не устроил. «М-да, действительно самые обычные вещи, без заклинаний или проклятий». Юноша завистливо вздохнул. Мастер даже через шар видел ауру предметов. «А сам-то что думаешь?» «Беринг почти ожидал подобного вопроса» и сразу почувствовал себя, словно на обычном занятии в университете. Его собеседник, так же, как многие преподаватели, кивал по мере рассказа. «Да, очень похоже на...» «Как ты сказал? Шкатулка воспоминаний?» «Очень точное определение. Эмоции, чувства. Я не силен в этом, хоть и жизнь. Знаешь, похоже, своим умом нам тут не справиться, придется колдовать». — Научу тебя одному заклинанию. — Так, ты у нас земля и разум. — Эмммм, сейчас переделаю его, иначе у тебя не выйдет. Мастер забормотал что-то, водя в воздухе красивыми бледными пальцами. Златко видел, как вспыхивают и гаснут магические нити. Прошло несколько минут, когда Чародей наконец показал Берину итог своих размышлений. — Смотри сейчас только рисунок, — приказал он. Как энергию распределять, позже покажу. Заклинание казалось ужасно непривычным, то ли древним, то ли наоборот, излишне современным. Возможно, так казалось из-за того, что изначально оно создавалось под другие стихии и направления. Но через какое-то время Златко смог воспроизвести его. По крайней мере, Теобальт остался доволен. «Попробуй на каждой вещице отдельно. Остальное отложи подальше. Со стола все убери» а то смешаются воспоминания. А предмет должен лежать на чистой материи. Лучше выбеленный лен, но сойдет и платок, и шарф, но обязательно твои. Я встроил в заклинание, узнавание и одновременно отделение твоей магии и чувств. Так что должно сработать. Шар тоже погаси и убери в сумку, а сумку подальше. Небось набита амулетами и травами под завязку. В общем, если что не сработает, вызови снова. Удачи! Златко и попрощаться поблагодарить не успел, как мак разорвал связь. Тянуть смысла не имело, и юный чародей принялся за подготовку к колдовству. Первым из предметов, над которым будет творить свежеизученное заклинание, Берин взял желтый камушек. Все-таки родная стихия должна помочь. Синекрылый слегка трусил и сам себе удивлялся, не понимая, чего боится больше ошибиться в магии или окунуться в чужое воспоминание. Волевым усилием юноша все-таки заставил себя сосредоточиться и начал колдовать. Заклинание далось с трудом, слишком непривычное в своем построении и куда более сложное, чем те, к которым он привык. А потом случилось странное. Будто он вновь смотрел на хозяина Синебора. Глазами видишь одно, а перед взглядом стоит совершенно другое. «Эйли, Эйли, посмотри!» Дом, спальня, явно девичья, за окном глубокая ночь. Его, или скорее ту, глазами юноша сейчас следил за происходящим, явно только что разбудили. И сделала это девочка лет двенадцати или чуть старше. Но ругаться на нее сил не нашлось. Слишком уж счастливой и взволнованной она казалась. «Эйли, ты только посмотри!» Знакомые желтые камушки посыпались в руку видишь видишь это цитрины! я сама их огранила я сама сама огранила их элли я буду как папа теперь я понимаю долой мамины заумности! все эти скелеты травки муравки печенки селезенки скука элли камни вот мое призвание и вот он смотрит при свете свечи на камень и понимает это действительно хорошая работа и мысль в голове. «Маме это не понравится, зато папа будет в восторге». «Люси!» Первое, что услышал Златка, когда очнулся от чужого воспоминания. Он быстро повернулся и увидел на пороге комнаты четырехликую. На ее лице застыло такое странное выражение, что юноша стало страшно. За нее! Он вскочил, желая помочь. Но женщина прошипела сквозь зубы. «Колдуй!» Берин застыл в нерешительности. «Колдуй дальше!» Это приказали таким тоном, что он предпочел подчиниться и положил перед собой ракушку. «Люси! Люси! Осторожней!» Предупреждение запоздало. Увлекшаяся девочка, та самая из спальни, только младшая рухнула на оба колена, и заревела в голос, не вписавшись меж двух пальм. Эйлиан бросилась к сестре, как Златка теперь понимал, на ходу снимая с плеча сумку, с которой в последнее время не расставалась. Там всегда теперь лежали простейшие средства для помощи в таких вот ситуациях. Оказалось, что причиной рева в первую очередь была испачканная кровью и травой белая, любимая-прелюбимая платьица. Эйлиан чуть ли не с боем сумела осмотреть пораненные коленки и перевязать их. Так больно? А так? Сестра бурчала и просила не говорить родителям. Спасти платье и еще сотню вещей, сейчас совсем не волновавших старшую сестру. Так, идем к лекарю. Постановила она и начала вертеть головой в поисках характерных табличек, коих на набережной, где они гуляли, было видимо-невидимо. Что я вам скажу, мои дорогие? Благообразный целитель магии лечил побитые коленки Люси. Это ничуть не мешало ему говорить с обеими девочками. — Вам, юная барышня, — обратился он к младшей, — очень повезло, что у вас такая внимательная старшая сестра. Ушиб очень нехороший, а уж трещина в кости. — Нельзя, нельзя такое запускать. — Вам же, барышня, — он перевел взгляд на Элиан, — мои комплименты. В таком юном возрасте и так профессионально обработать. — Да еще и правильно определить возможные последствия. Это дорогого стоит. Позвольте полюбопытствовать, у кого вы обучались, юная госпожа? У мамы, ошарашенная подобными речами, пробормотала та. Зато Люси никогда не страдала излишней скромностью. Мама говорит, у эйли настоящий талант. Полностью согласен с вашей почтенной родительницей. Такой талант обязательно нужно развивать. Рекомендую вам, барышня, всенепременно дополнить домашнее образование специализированной высшей школой. Она придаст вашим знаниям глубину и систематичность. Ваша матушка уже рекомендовала вам обратить внимание на какую-нибудь из лекарских школ. Эйлиан вновь растерялась. Целитель говорил непривычно и глядел очень требовательно, сбивая с девочки обычную уверенность. Да, мама хочет, чтобы Эйли училась там же, где она сама. «Слава богам! Люси не брали ни строгие взгляды, ни сложные речи». Старшая сестра метнула на нее притворно возмущенный взгляд. «Да, мама хочет, чтобы я училась в Кологде». «Хороший выбор», — кивнул целитель. «Вы обе большие умницы». За этими разговорами девочки даже не заметили, как закончилось не самое приятное лечение. Мужчина тем временем достал из ящика стола две прихотливо закрученные ракушки. Те самые, в которых было слышно море. Глаза детей мгновенно загорелись восторгом. «Образование невероятно важно, запомните это, барышни. Даже если вы просто выйдете замуж, с образованием к вам будет совсем другое отношение. А если вы приложите к знаниям еще и практические умения, то никогда не пропадете, что бы ни случилось. Держите мои маленькие подарки». Он протянул девочкам ракушки. «Дарю их». Чтобы вы всегда помнили, нужно учиться. Обязательно. Всегда. Даже если уже есть образование, нужно учиться все равно. Тогда вам не грозит ни скука, ни нищета. Слезы. Вот что увидел Златка, когда очнулся от чужих воспоминаний во второй раз. Слезы лились по почти неподвижному лицу четырехликой. Она сама держалась за косяк двери так, будто боялась упасть. Но приказ не изменился. «Колдуй!» И перед Берином легла голубая лента. «Извините, а здесь идет вступительный экза «Ой!» Элиан решила на всякий случай уточнить. Нет ничего глупее ждать не своей очереди. Однако за волосами девушки, к которой обратилась, не разглядела характерных острых ушей. Про эльфов она не знала практически ничего но пребывала в уверенности, что это высокомерные и холодные создания, с которыми лучше не иметь никаких дел. Повернувшаяся к ней блондинка выглядела именно так, идеально, невероятно красиво и холодно, пока вдруг ее лицо не осветила искренняя удивительно добрая улыбка. «Как хорошо, что ты тоже девушка! Я уже боялась, тут сплошняком парни!» выдала она свой самый большой страх. Эйля глядела очередь. И правда, одни юноши. Будем подругами. Эльфийка даже не сомневалась, что их обеих возьмут в обучение. Ее уверенность оказалась неожиданно заразительна, и Элли как-то вдруг сразу успокоилась, хотя еще минуту назад дрожала от ужаса. Слушай, я все хочу спросить. Ты не обидишься? Эльфийка стояла позади сидящей Элян и расчесывала ей волосы, собираясь сделать ей прическу в стиле светлых. В тот день они обе действительно поступили и теперь учились вместе. «Алани, как на тебя вообще можно обижаться?» «Это регулярно выходит у моих сородичей. Зато у всего остального мира нет. Так о чем ты хотела спросить?» «А почему ты...» Алани Эль замялась. «Не используешь магию Земли. Она же у тебя такая сильная, для человека так особенно элиан долго молчала. «Я... не хочу», — наконец произнесла она. Магия Земли досталась ей от матери, настоящей матери, не той, которая ее вырастила и которую она так любила. «Я тебя все-таки обидела?» — расстроилась эльфийка. «Нет», — тут же ответила Эйлиан, мгновенно переключаясь со своей горести на подругу. «Нет, просто я не хочу использовать эту магию». Я вообще с ней ничего общего иметь не хочу. О, губки Алла и Нель выражали сейчас крайнюю степень удивления. Но магия же есть. Это... как игнорировать, что у тебя есть правая или левая рука? Пусть так. Я не хочу. А, тогда ладно. Жалко просто. Может, все-таки... Я покажу тебе пару эльфийских методик и... Нет. Здравствуйте, дорогие мама, папа и Люси. Вы уехали совсем недавно, но я по вам уже очень скучаю. Хочу поделиться своей самой большой радостью. У меня появилась подруга. Это та эльфийка, с которой я познакомилась при поступлении. Помните, я рассказывала? Я думала... Все светлые эльфы — невыносимые зануды и снобы, но Алайниэль совсем не такая. Она даже подарила мне свою ленту в знак нашей дружбы. За окном неистово ветер, и, кажется, не только он. Складывалось впечатление, что Златка находится в эпицентре урагана, какого-то стихийного бедствия. Дом ходил ходуном, стены дрожали, ощутимо потемнело. Только прекрасные глаза четырехликой горели потусторонним всепожирающим зеленым огнем. «Колдуй!» Изображение неизвестного города из срединных земель легло перед ним. «Что ж, коллега, я впечатлен вашими рекомендациями и пуще того умениями». Строгий сухопарый мужчина откинулся в кресле, где сидел. Невозможно было понять, сколько ему лет. Но о главном целителе-лечебнице конвоэр легенды ходили уже пару столетий. Выглядел же он так, будто лишь лет десять назад закончил лекарскую школу. «Не так часто я встречаю людей, столь же заинтересованных в своем деле, как вы. О, у вас потрясающие знания в травологии». «Моя мама из рода знахарей. Там поколений травников и целителей не счесть». Тепло улыбнулась Эйлиан. «Тогда понятно». Отлично, что вы не ограничивались этими знаниями, а пошли в лекарскую школу. Как и моя мама. Даже так. Потрясающе. Вы действительно разработали снадобье Сейннан для восстановления после ранений. Впрочем, я сам это знаю. Ваш наставник в Кологде – мой близкий друг. С такими успешными идеями даже странно, что вы не пошли по научной стезе. Теория без практики пуста. «Практика без теории ущербна. Я хочу заниматься и тем, и другим». «М-да...» — протянул он после долгого молчания. «Как я уже сказал, я впечатлен». «Что ж, отличный Элеан. Вы позволите так себя называть? Добро пожаловать. Я рад, что мы будем работать вместе». В тот день ее заветная мечта исполнилась. Ее приняли. Приняли на работу в такое место, как она и мечтала. Лучшая практика из возможных. Приняли без оговорок, без какой-нибудь унизительной стажировки, сразу лекарем. Со встречи с главным целителем больницы Эйлиан практически летела, уже представляя, что напишет своим самым родным людям. В комнату на втором этаже, которую снимала у милейшей хозяйки, буквально впорхнула, и уже внутри закружилась от избытка чувств. Улыбка не сходила с ее лица, пока она случайно не поймала в зеркале чье-то отражение. Из глубины серебряного стекла на нее смотрела взрослая женщина со знакомыми чертами. Знакомыми, но... но много-много старше. Целительница схватилась за свое лицо. Отражение проделало то же самое. Пальцы ощутили морщинки, которых еще минуту назад не было. Но хуже того... Они углублялись с каждой секундой. Не прошло и пары мгновений, как в зеркале отразилась древняя старуха с перепуганными девичьими глазами. Тогда нервы не выдержали. Она закричала и лишилась чувств. Прибежала хозяйка дома, соседи, начали ее тормошить. Когда целительница пришла в себя, в первую очередь бросилась к зеркалу, но то показывало ее привычное лицо без каких-либо изменений. Пришлось что-то врать, выкручиваться. Перенервничала. Наверное, устала, привиделась. Может, что-то не то съела? Девочка, что ты тут делаешь?» Коллега вынырнула из-за поворота в правое крыло лечебницы и наклонилась к ней. «Что происходит? Почему она стала такой высокой?» Эйлин опустила глаза и ужаснулась. Платье, которое ей доходило до щиколоток, очень модно. Теперь подолом лежала на полу, кстати, плохо помытым. Нужно сделать замечание уборщикам. «Ты маму ищешь?» «Это розыгрыш!» Но в отражении окна была видна маленькая девочка, очаровательный милый ребенок, которым она никак не могла быть. Врать себе больше не имело смысла. Кровь матери, настоящей матери, не той, которая ее воспитала пробудилась. Нужно научиться с этим жить. Возможно, эти дурацкие смены возраста можно контролировать? Главное как-то понять, что на них влияет и как с ними справляться. О своей настоящей матери элиан знала немного. Они с отцом не были женаты. Ему даже не было известно, что у него уже имеется дочь, пока эта женщина не появилась ночью на пороге его дома с ребенком на руках. Она рассказала отцу и его молодой жене о четырехликих и о том, что уходит, и не может взять с собой маленькую Элиан. «Почему?» — вырвалась тогда у кого-то из супругов. Когда четырехликая вступает в запобедные земли своего суженого, ее прошлая жизнь исчезает для нее. Женщина говорила с трудом, слезы мешались в ней с какой-то совсем иной болью, будто каждая секунда здесь давалась ей с кровью. Непонятная, но ощутимое как нечто вполне материальное чуждость уже поселилась в ее венах, выглядывала из глаз и пугала до дрожи. Словно говоришь с бездной, с поднявшейся и застывшей штормовой волной, вот-вот сорвет последнюю преграду и обрушится, уничтожая все на своем пути. Остается только этот мужчина и его жизнь, его мир. Он подарит ей счастье, которое только возможно. Она будет царицей в его землях, равной ему по силе. Но все остальное, что было до него, исчезнет. Из памяти, из сердца, из жизни. Женщина подняла на шокированных супругов темные больные глаза. Я боюсь, что уже через пару дней и не вспомню, что у меня есть дочь. Эту историю Элиан рассказали родители, отец и мачеха когда ей было лет двенадцать. И тогда она поклялась, что никогда с ней не произойдет того же. В ней всего половина этой проклятой крови, а еще она сильная, умная и с железной волей. Она не позволит так с собой поступить, никогда не забудет своих родных, никто и ничто не сломает ее мир. И любое предназначение, любые суженные с их заповедными землями могут убираться к гоблинам. и вот «Дорогие мама, папа и Люси, я говорила, что приеду, что дома попытаюсь разобраться, справиться с этой напастью. Но, похоже, судьба все решила за меня. Я слышу зов и вижу во снах и видениях, которые начали настигать меня даже днем, мужчину. Все, как вы мне говорили. Похоже, это хозяин заповедного леса. Вокруг него всегда деревья и странные животные. Он ждет меня» и каждый день вдали от него оборачивается такой болью, которую не передать ни одним лекарским термином. «Мама, мне так страшно!» «Но им меня не сломить!» «Мама, папа, Люси! Я обещаю, я так просто не сдамся!» «Это не моя судьба! Я обязательно что-нибудь придумаю!» «Я это преодолею! Я справлюсь! Я не позволю им так со мной поступить!» Я никогда вас не забуду. Люблю вас больше жизни. Ваша Эйли. Златка вынырнул из воспоминания и с ужасом посмотрел на четырехликую. Полное молчание сковало дом и лес. И в этой ужасающей тишине стало так жутко, словно оказался рядом с пропастью и почувствовал толчок в спину. Она не помнила, понял Златка. Она их забыла. Четырехликая действительно не помнила, от чего ей так важна эта шкатулка. Не помнила о своей прошлой жизни, семьи, друзей, всего, что было так важно и дорого. Так же, как ее настоящая мать, она забыла все, когда вступила в земли своего суженого. Но ее душа, упрямство и сила воли до последнего цеплялись за эту шкатулку, как за то единственное, что осталось из прошлой жизни и не давало полностью отдаться этому, новому миру. О, боги! Сколько же десятилетий прошло! В этой полной тишине неожиданно разбилась одна из стоящих у самовара чашек. Одна, вторая. Потом разлетелись на мелкие осколки баночки с вареньем, затем что-то еще. И четырехликая закричала. И, казалось, весь мир кричит вместе с ней. Ветер будто обезумел. С черного от туч неба срывались молнии и били. Били в землю, в лес, в воду. Рваный дождь обжигал ледяными плетями. С ужасным скрипом гнулись до доземлевиковые деревья. И каждый листок, каждая травинка, каждая, даже самая малая зверушка, рыдали и мучились вместе со своей хозяйкой. Кричали и не могли выкричать из себя эту боль. гуэн ворвался в дом, когда, казалось, тот уже не выдержит, проломился сквозь все защиты и схватил Элиан в объятия. Она кричала, захлебываясь этим криком и слезами. «Как я могла! Гуэн-Халл! Как я могла гуэн как я могла Он прижимал ее к груди и скорбел вместе с ней, всей своей силой всем своим сердцем, всем своим существом, желая облегчить эту боль, забрать ее себе, сделать что угодно, лишь бы любимая так не мучилась. А Элиан цеплялась за него, как за единственную опору, обнимала его и прижималась к нему, не в силах больше бороться ни с любовью, ни с горем. И лес плакал вместе с ними. Покидал заповедные земли Златка со смешанным чувством сожаления и радости. Умом он понимал, что сделал все правильно, все верно, но сердце сжималось от горечи и сочувствия. — Что вы теперь будете делать? — не выдержал он. Хозяин Синебора не хотел отвечать, но через силу вымолвил. — Попробуем что-то узнать. Может, кто-то еще остался? Алани! Златко вспомнил прекрасную эльфийку с удивительно доброй улыбкой. «Алая Ниэль точно должна!» Гуэнхал медленно кивнул и замолчал, не желая продолжать разговор. «Главное, что вместе!» Чья это была мысль? Златка не знал, но был полностью согласен. «Главное, что теперь они вместе!» Юноша отвел глаза, невольно рассматривая лес вокруг. Все в нем кричало о прошедшем недавно урагане. То и дело встречались поломанные, упавшие на землю ветки, вывернутые с корнем деревья, листьев почти не осталось. Однако что-то изменилось. Златка никак не мог понять, что именно. Только у самой опушки сообразил. Стало светлее. И вместе с солнцем полностью изменилась атмосфера. Лес больше не умирал. Он жил и твердо собирался делать это и дальше. Они вышли на знакомый берег с камышами и крутым деревянным мостиком. «Я тебе уже говорил. Калина?» Гуэнхал махнул рукой в сторону реки. «Это грань. Для кого-то с миром смерти, для кого-то с миром духов. А для тебя с тем, что может и не может случиться. Мой лес был дорогой к нему, но дорогой непростой. Простая не приведет в такое место». «Ты уже немного не в этом мире. Перейдешь калину Алину, окажешься там, куда должен прийти. И это будет уже не наш мир. Но я же не умру в этом мире. Берин хотел сказать это весело, но получилось не очень. Нет, абсолютно серьезно покачал головой хозяин. Для этого и нужна была эта дорога. Что ж, более тебе ничего я сказать не вправе». «Только пожелать доброго пути и скорого возвращения!» Юноша немного растерянно потоптался на месте. «Спасибо!» — наконец пробормотал он, покрепче стискивая узду. «И счастья вам!» «И я благодарствую за... все!» «Иди!» Он поднял руку, и Берин сам не понял, как направился к реке. Только совсем около нее остановился, обернулся и в который раз не удержал любопытство «А сколько все-таки таких мостиков у Калины?» «Смеешься? Конечно, один!»